Кровь. Кровь грязная, когда выходит на поверхность, а по венам она бежит чистая и выглядит голубой в тех сосудах, что выстилают наши тела, расщепляются и разветвляются, как речные системы земли. Кровь на 90% состоит из воды, и как вода должна двигаться, кровь должна струиться потоком, не отклоняясь в сторону мяро расщепляясь, не свёртываясь, не теряя ни капли своей, пока равномерно распределяется по телу. Но кровь становится грязной, когда просачивается наружу. Она высыхает, ослаивается и трескается в воздухе. Квант нативной крови был введён в 1705 году в колонии Вирджинии. Тот, кто хотя бы наполовину коренной житель, не имел равных прав с белыми. С того времени законы крови и квалификации членства в племени отданы на откуп отдельным племенам. В конце 1990-х годов Садам Хусейн заказал текстовую копию Корана, написанную его собственной кровью. Теперь мусульманские лидеры не знают, что с этим делать. Написание Корана кровью считалось грехом, но и уничтожить его тоже грех. Рана, нанесённая в те времена, когда пришли белые люди и забрали всё, что забрали, так и не зажила. Оставленная без присмотра рана подвержена заражению, становится новым видом раны, как история того, что на самом деле произошло, становится новой историей. Все эти нерассказанные и невыслушанные нами истории лишь часть того, что нам нужно вылечить, не то чтобы мы сломались. И не совершайте ошибку, называя нас «живучими». Не быть уничтоженным, не сдаться, уцелеть – это не знак почета. Можно ли назвать «живучей» жертву попытки нападения? Когда мы начинаем рассказывать свои истории, люди думают, что мы хотим переиначить все, что произошло. Их так и подмывает назвать нас «обиженными неудачниками». Сказать что-то вроде «уже двигайтесь дальше, хватит играть в поиски виновных, но разве это игра?» только потерявшие столько же сколько мы видят особенно отвратительную улыбку на лице того, кто мнит себя победителем, когда говорит: "смиритесь с этим". Тут вот какое дело. Если вы не хотите переосмысливать историю и даже задумываться о ней, независимо от того, где и как вы её изучали, и заслуживает ли она вашего внимания, ваше место на яхте, где подают закуски и взбивают ваши подушки, в то время как другие, оставшиеся за бортом, барахтаются в море или тонут, или же цепляются за маленькие резиновые плоты, которые им приходится надувать по очереди. Эти люди выбились из сил, задыхаются, и они никогда не слышали слов закуски или взбитые подушки. Потом кто-то с палубы замечает: "Это очень плохо, что те люди там внизу ленивы и не так умны и способны, как мы здесь наверху, построившие эти мощные, большие, стильные лодки, на которых ходим по семи морям как короли". А кто-то другой ему возражает: "Но эту яхту отдал тебе твой отец". И это его слуги подносят тебе закуски, и тогда этого моралиста выбрасывают за борт главаря, нанятого тем самым отцом-хозяином яхты, с одной лишь целью избавления от всех смутьянов, чтобы те не гнали волну и даже не упоминали ни об отце, ни о самой яхте. Выброшенный за борт человек умоляет о спасении, но люди на маленьких надувных плотах не могут быстро до него добраться. или даже не пытаются, а скорость и вес яхты вызывают подводные течения. И вот шепотом втихаря, пока смутьяно засасывает под днище, заключаются частные соглашения, принимаются меры предосторожности, и все спокойно соблюдают договоренности, делая вид, будто ничего не произошло. Вскоре об отце, хозяине яхты, учинившем беспредел, вспоминают лишь в преданиях, рассказывают эти истории детям на ночь под звездами, И вдруг появляется уже несколько отцов, благородных, мудрых предков, а лодка продолжает идти под парусом. Если вам посчастливилось родиться в семье, чьи предки напрямую выиграли от геноцида и или рабства, возможно, вы думаете, что чем меньше знаете, тем более невинно, и это хороший стимул, чтобы не узнавать, не копать слишком глубоко, осторожно ступать вокруг спящего тигра. Загляните хотя бы в свою фамилию. Следуйте по ней назад во времени, и, может быть, вы обнаружите, что ваша родословная вымощена золотом или наспегована ловушками.